Глава 10. Толстый. Денис смотрел вслед убегающим воинам клана Зон и с трудом сдерживался, чтобы не заорать во весь голос. Впрочем, неожиданно подумал он: а зачем? Братан, победа. Илюх вот тоже не собирался встречать завершение такой битвы с посным лицом. поднявшись вместе с Денисом на стену, чтобы лучше видеть происходящее вокруг, он прыгал, кричал, махал кулаками и стрелял из пистолета прямо в небо, вернее, в плывущие под потолком четвёртого этажа пещеры облака. Да! Денис тоже заорал, и сразу стало легче и спокойнее. И ведь так всегда бывает: сдерживаешься, и внутри словно узел завязывается. даёшь себе свободу и отпускает и разве это чувство не стоит немного хрипящего горла а то что кто-то будет оборачиваться и закатывать глаза так это только их дело братья повернулись друг к другу и крепко обнялись на самом деле битва ещё не закончилась небольшой отряд землян бросился преследовать зоновцев видимо надеясь на дополнительную добычу По договору между Денисом и командирами клана всё ценное с поверженных врагов забирал тот, кто их победил. И вот эта группа самых активных бойцов решила увеличить свою долю, воспользовавшись тем, что бегущие противники не смогут от них защититься. Ход был вполне логичным, тем более что в прошлый раз братья сами повели всех вперёд, воспользовавшись неразберихой в рядах зоновцев. после атак Млау Корры. Но так было в прошлый раз. Сегодня Денис с Илюхой участвовать в продолжении боя уже не собирались. Они свое дело сделали. Клан «Пацаны» отбился от врагов и отстоял свои земли. «Это вроде тот самый белый такой боевой», Илюха вгляделся в человека, который повел землян догонять убегающих краулеров и ящеров. «Может, стоит им помочь?» «Не надо», — Денис покачал головой. «После такой победы, кажется, мы на самом деле сможем оставить тут свою базу. Так что не стоит тратить наработанный имидж на такие мелочи. Пусть все думают, что мы сильнее, чем есть на самом деле. По крайней мере, пока эта тактика нам очень помогала». «Да, теперь не учитывать нашу репутацию никто не сможет. И это плюс», — кивнул сам себе парень. но в то же время начну бегать за всеми или, не дай бог, проиграю, и все пойдет на смарку. Нет, я, конечно, готов рисковать, но с собой. А тут тысячи человек, которые пришли нас поддержать, и было бы подло подставить их в самый последний момент. «Братан», — Илюха отвлек Дениса от его мыслей, — «расскажешь, что случилось?» Я-то видел только как ты исчез, а потом появился, причём с рыжим двойником, и сразу стал гораздо круче, только не говорил, что это какой-то наш тайный брат. Рыжий это просто код. Он вместе со мной прошёл первую трансформацию, и теперь вот так может. А ещё дядя Антон приходил. Старший брат быстро ввёл младшего в курс дела. затащил меня в астрал, всучил глаз босса стража со второго этажа, чтобы я смог повысить себе уровень, дал пару советов на будущее. "Каких?" жадно спросила Люха, параллельно бросая быстрые взгляды на духа-оружие брата, который снова принял форму кота и разместился у того на голове. "И как у него самого дела?" Про свои дела он не рассказывал. Покачал головой Денис Поправив устроившегося там рыжего питомца, похоже, тому звериной форма нравилась больше, и к человеческой он планировал обращаться, разве что в бою. Но одно я могу сказать точно: они у него идут неплохо. Ты бы видел, как он управляет огнём. Только глазом шевельнул, и тот появился. Нахмурился и пламя взмыло в стороны, словно крылья. Он, похоже, за эти годы успел довольно много узнать и о подземелье, и о том, как здесь стать сильнее. Да, дядя у нас тоже крутой, Илюха важно кивнул, словно ни секунды не сомневался в том, что именно Денис скажет. А что там с советами? Он рассказал про твою силу. Ты у нас мастер чистого урона, ответил Денис. Это значит, что твои удары всегда проходят Может быть, не до конца, но всегда. Помнишь, как твои пули пробивали защиту рыцаря, когда никто не мог это сделать? Это был чистый урон. Его хватало на преодоление щита, но вот на коже появлялись лишь царапины, или твои замедленные выстрелы, которые я не смог повторить. Возможно, они тоже работают благодаря этой твоей силе. То есть я особенный и могу делать то, что не могут другие, довольно спросила Люха, а потом ткнула в бок стоящего рядом с меня Глазова. Слышал молчён. Теперь мы будем тренировать не только стрельбу, но и этот чистый урон. Мы всё вместе будем тренировать, абсолютно серьёзно, добавил Денис. Сегодня я смог уничтожить больших пальцев не только благодаря дяде или новому уровню но еще и благодаря тебе. Ты поддержал мою атаку и словно благословил ее. В итоге щиты наших врагов ничего не смогли противопоставить Руни Чехар. Получается, мне надо побольше кричать, задумался Илюха. Не думаю, что все так просто, улыбнулся Денис. Но мы будем тренироваться и обязательно во всем разберемся. Кстати, подожди немного. Валенда достал телефон и быстро разместил объявление в общих разделах сразу нескольких форумов, а потом, подумав, продублировал его ещё и в торговых. Его ник когда-нибудь Король был уже довольно известен, так что тысячи людей отслеживали всё, что Денис напишет. И вот, почти сразу же он получил ответное личное сообщение. Я сейчас сражаюсь на втором этаже. Мы недавно убили стража, и у меня есть его глаза. Ты правда выдохнешь мне за это артефакт, снижающий любой урон? Ты же смотрел видео боя моего клана, быстро напечатал Денис. Кодовое слово жук-вонючка. Жду, что происходит. Илюха внимательно посмотрел на брата. Сейчас, тот коварно улыбнулся. И в этот момент рядом с братьями сработал портал, из которого вышел удивлённо оглядывающийся по сторонам человек с огромным рюкзаком на спине. Он так и крутил головой, пока не остановил свой взгляд на Денисе. Действительно, то самое место из видео, степенно кивнул он, погладив своё довольно серьёзно выступающее пузо. Денис даже задумался. Как тот с такой комплекцией сумел столь далеко забраться. Впрочем, не стоит недооценивать чужие сильные стороны. А я тот самый человек, с которым у тебя сделка, кивнул в ответ старший из братьев. Ага, вот глаз босса стража второго этажа. Толстяк протянул Денису склизкий шарик, совсем как тот, что принёс ему дядя. Кстати, а зачем он нужен? Денис не стал спешить с ответом на вопрос. Он создал для толстяка клановую броню первого уровня, забрал глаз и протянул Илюхе. "Раздави", кивнул он брату. Илюха, только что услышав историю о том, как брат повышал дух оружия из своей пути, сразу понял, что делать. Глаз в его кулаке растёкся слизью, а вокруг младшего замегали вспышки света. когда тот начал прыгать с десятого на одиннадцатый уровень, потом на двенадцатый и наконец на первый благородный. Когда будешь проходить трансформацию, Денис нагнулся к уху брата: "Запоминай всё, что почувствуешь. Это поможет тебе понять, какие пути лучше подойдут уже для твоей руны Тихар и что в целом сможет сделать тебя сильнее". Валент отступил в сторону на шаг, с тревогой глядя на буйство стихий вокруг Илюхи, но было видно, что тот вполне справляется со своением новой силы, и тогда Денис решил пока продолжить разговор с их гостем, просто чтобы не нервничать, потому что, несмотря на все разумные аргументы и наблюдения, он всё равно не мог не волноваться за Илюху. Значит, говоришь, ты недавно убил босса стража второго этажа? Парень посмотрел на всё ещё стоящего рядом с ним толстяка, нервно потоповывающего ногой в ожидании ответа. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что со своим рюкзаком тот вполне мог бы оказаться интендантом какого-то клана, который собрал добычу своих товарищей, а потом вот так, без предупреждения исчез. Не совсем так, толстяку улыбнулся, как будто поняв, о чём именно задумался его собеседник. Я купил этот глаз и другие безделушки, которые обычные вояки считают пустышками. Ну, с точки зрения полезности в бою так и есть. Но если те же глаза опустить в пятипроцентный раствор спирта, то они будут моргать и шевелиться ещё минимум год. И на земле дизайнеры и коллекционеры готовы платить за них хорошие деньги. Кстати, меня зовут Лев, или можно просто Толстый, как меня называют друзья и постоянные клиенты. Тут собеседник Дениса немного смутился. Значит, ты торговец Лев. Парень понял, кто перед ним оказался. А Толстый это из-за комплекции или у меня фамилия Толстой? торговец передёрнул плечами. Вот, чтобы не путали с писателем, я и решил её немного изменить. Кстати, я смотрю, у вас тут клановое правило стоит на покупку этих доспехов за камни астрала. А не хотите расширить его на посторонних? Я ведь видел клановую экипировку тех, кто на втором месте в рейтинге земли, и там защита в два раза слабее. Если выкинем на рынок те, что есть у вас, а золотимся. Не члены клана не смогут использовать броню, возразил Денис, проверяя, сможет ли он настроить доступ к покупке брони для остальных землян без привлечения третьей стороны. А вот и нет, яростно замахал руками Толстый. Да, цвет небесный слезет. Да, защитные свойства ослабнут, но ведь не пропадут. А между прочим, для одиночек, только ступивших на камни подземелья, это будет огромное подспорье. Или возьмём тех, кто пока ещё ходит по поверхности и так и не набрался смелости отправиться в путешествие. Ты только представь, скольким людям в итоге наша броня поможет обрести храбрость. Смотри, как заливает. Кот даже открыл глаза, слушая разошедшегося торговца. Кажется, этот товарищ не просто любит покупать и продавать, но каким-то образом смог открыть связанные с этим путь. И ведь не сдался же, развивая что-то своё. Значит, сильный человек, кивнул своему напарнику Денису. Такие могут нам пригодиться. Кстати, рыжий, а ты не хочешь рассказать, чего это ты снова перебрался ко мне на голову? Я-то думала, что после повышения мы сможем нормально поболтать. Ждал этого всё время, а тут Ты же слышал, не могу я пока говорить. Кот как будто сам от этого смутился, а Денис сразу вспомнил, как тот выдал мяу прямо посреди боя. А ещё в звериной форме теплее. Знаешь, ходить с лысым телом, когда уже привык, что можно быть волосатым. Это самое настоящее извращение. И там, между прочим, твоего ответа ждут. Точно. Денис чуть не забыл про торговца, погрузившись в разговор со своим духом оружия. Значит, предлагаешь сделать тебя клановым торговцем? Денис внимательно посмотрел на раскрасневшегося от энтузиазма толстяка. А давай. Раз ты уверен, что сможешь продать даже ослабленную броню за Камень Астрала, то пусть так и будет. Прибыль с каждого десятого комплекта тебе. Подожди, тут же замахал руками Толстый. В целом-то я согласен, но цену нужно обсудить. Все-таки доспех-то будет ослаблен. И что нам важнее, выжать людей до нитки или охватить рынок? Денис чуть не рассмеялся, слушая, как этот торговец вновь попытался запутать его речами об общем благе. Впрочем, прибыль с продажи брони первого уровня была довольно велика, и он мог позволить себе некоторые уступки. В итоге к тому моменту, как Илюха закончил переход через границу первой трансформации, сделка была заключена. Цену Денис уменьшил вдвое. Но вот в доле посредника не пошел ни на какие послабления. Десять процентов и не больше. Торговец, как тот, кто помогает людям получить желаемое, осознавая свой вклад, — это хороший партнер. Если же он будет забирать себе львиную долю прибыли только за посредничество, то проще будет сразу обойтись без него. «Может, хотя бы я сам буду выставлять цену?» — осторожно уточнил Толстый. Узнаю, что ты продаёшь дороже оговорённого, а я узнаю, и нашей сделки конец. Денис покачал головой, а потом быстро повернулся к Илюхе. Ну, как всё прошло? Вроде всё хорошо. младший выглядел немного растерянным. Что-то всё же случилось? Рассказывай. Денис почувствовал неладное и сразу напрягся. Да, понимаешь, Илюха почесал затылок. Ты вот рассказал мне перед повышением про чистый урон. Я себя представил, как в компьютерной игре, э таким монахом, раздающим благословения. И кажется, это всё испортило. Во время трансформации в итоге вокруг был только свет от этих мыслей и ничего больше. А ты говорил, что нужно отслеживать свои ощущения, чтобы понять, как усилить путь. Денис тут же бросил быстрый взгляд на толстого. Тот делал вид, что не слушает братьев, но было видно, что мотает себе на ус каждое слово и уже явно раздумывает, кому можно услышанное продать. Даже интересно стало, задумался Денис, как работает этот путь торговца. И да, похоже, теперь придётся сразу расписать, как правильно проходить трансформацию. раз уж тайну не сохранили, пусть хотя бы все об этом знают, а не только те, у кого кошелёк потолще. "А ты не думал", Денис улыбнулся брату, что этот свет был не ошибкой, а подсказкой? Что если это на самом деле твоя стихия, которая лучше всего и усилит твои способности?" "А ведь и правда", Илюха моментально расплылся в довольной улыбке. Значит, повышаем свет до первого благородного уровня. Жаль, что на другие улучшения нам уже не хватит ресурсов. А то после победы над большими пальцами энергии полно, а вкладывать некуда. Можно повысить стойки или руны, задумался Денис. Вернее, вложиться в них и хоть немного сдвинуть прогресс. А о уровнях там говорить не приходится. Или, тут он посмотрел на торговца, Пока у нас осталось ещё несколько часов до завершения второго испытания, и мы всё равно здесь торчим, почему бы не попробовать купить нужные нам ресурсы. Вам необходимы духовные фрукты. Толстый сразу понял, чего от него хотят. Лично у меня их нет, слишком дорогой и пока не ходовой товар. но я смогу попробовать организовать закупку и договориться о честной цене за скромное вознаграждение. Десять процентов от суммы сделки, как мы и договаривались ранее в деле с броней, меня и сейчас устроят. «А ты видел, как в нем жадность боролась со здравым смыслом», зашептал Денису кот, продолжающий иногда одним глазом наблюдать за происходящим. Явно же сначала хотел попросить больше, Но потом увидел, как ты на него сыркнул и передумал. Понял, что по-честному и не наглея, в итоге заработает гораздо больше. Рад, что он это понял, нахмурился Денис. Изряд и зря ты тут брови кривишь, тут же ответил парню кот. Да, он на тебе зарабатывает, но учти, что и ты от сотрудничества с ним получаешь немало пользы. Хорошие торговцы. а учитывая, что он сумел удержать свою жадность в узде в нужный момент, он хороший торговец, пригодятся любому воину. Толстый отошел в сторону, общаться в закрытом чате со своими коллегами и договариваться о дорогостоящей покупке. Денис же с Илюхой решили разобраться с итогами недавно закончившегося боя. Тем более, что их уже несколько раз пытались вызвать командиры отрядов, оставшихся на территории крепости и не бросившихся догонять отступающих бойцов клана Зон. "Я тут", Денис включил микрофон на своём телефоне. "Всё в порядке". Беглый докладывал, что один из отрядов Рага развернулся и вступил с ними в бой. Ему пришлось отступить, говорил Макс. который после стычки перед сражением существенно поднялся в глазах других командиров. Вот они сейчас и решили доверить именно ему вести переговоры с лидером клана. Потери, уточнил Денис. Есть, но не больше десяти человек. Точно пока неизвестно, ответил Макс. Враги не рискнули преследовать наших, когда те отошли. Поэтому так и получилось. Это хорошо, успокоился Денис. про себя отметив неизвестного командира врага. Тогда ждём возвращения наших, и я расскажу о дальнейших планах клана. Подожди, Макс остановил уже почти отключившегося Дениса. Это ещё не всё. Мы смотрели тела больших пальцев, которых ты сжёг. Большинство сгорели вместе со всеми вещами, но от одного остался какой-то красный камень. Никто из наших никогда не встречал ничего подобного. Хорошо, я заберу свою добычу. Денис присмотрелся к тому месту, где именно его пылающий молниями зверь из руны Чихар настиг врагов, и спрыгнул туда, продолжая разговор уже без помощи телефона. Значит, вот он какой. Парень протянул руку и взял протянутый ему Максом камень. то ли кусок блестящей красной породы, то ли осколок стекла, и он действительно был размером с кулак взрослого человека. Кажется, что внутри как будто что-то есть. Макс поделился своими наблюдениями, показав на еле заметные тени внутри негранёного кристалла. Что ж, буду разбираться, кивнул Денис, и рад, что между нами не возникло недопонимания из-за добычи. Варень обвёл взглядом остальных командиров, стоящих поблизости, и двое из них поспешили отвести глаза. Так и есть. Похоже, как минимум эта парочка хотела оставить этот непонятный, но явно ценный камень себе. К счастью, тех, кто готов был следовать оговорённому заранее правилу, кто убил, тот и забирает добычу с врага, было больше. Кстати, а ты не знаешь, что это, спросил Денис у кота, подбросив в руке полученный только что кристалл. Нет, голос рыжего напарника прозвучал абсолютно серьёзно, и сразу стало понятно, что эта добыча заинтересовала его самого. Вот только ты помнишь, какого цвета были молнии, которыми бил твой зверь? По-моему, именно такими. Так что, думаю, это может быть как-то связано. Хорошо, попробуем разобраться, ответил Кату Денис, а потом снова посмотрел на своих командиров. Хочу сказать вам всем спасибо, что выстояли сегодня. Парень поклонился стоящим вокруг него землянам. И пусть в самый решающий момент, когда большие пальцы почти зажали их с клюхой в угол, Атаковать продолжила в лучшем случае лишь половина из них, а остальные замерли, парализованные чужой мощью. Главное, никто не сбежал, и они победили. А этот день пусть останется в памяти днём их силы, а не днём разборок, кто и в чём виноват. Денис выдержал паузу, давая толпе, ответившей ему приветливым рёвом, остыть, и добавил уже спокойнее: Полчаса отдыхаем, потом собираемся перед воротами. Расскажу, что ждет нас всех дальше. Парень развернулся и, махнув Илюхе рукой, снова поднялся на стену. Лично он отдыхать точно не собирался. Полчаса до кланового собрания, два часа до завершения испытания. И правда, до того момента, как обезьяны из Академии засунут их в горнило нового экзамена, оставалось совсем немного, и парень планировал потратить это время с максимальной пользой и разобраться в своих новых умениях.